116. Гуру. Недостатки и слабости свои следует знать хорошо и нельцеприятно. Но ценность духа будем определять не по ним, а по периодам подъемов, когда точно явно обозначается потолок взлета духа. Даже хороший корабль обрастает ракушками, которые мешают его ходу, но от этого он не перестает быть хорошим судном. Ракушки можно очистить. Так же, как истинные ценности не исчезают от наслоений, которые можно убрать и от них освободиться. Хуже гораздо хуже, если кроме наростов нет ничего. Жемчужину не так уж трудно отмыть освободить от грязи, но бесполезен труд очищения, если нет того, что следует очистить от ссора. Каждый кресло берет, чтобы идти за ладыкой. Идущий дойдет.